Бен Берджерон. Достигая совершенства. Глава 11 Перевернуть страницу. На ошибках учатся. Русская пословица. Суббота, 23 июля 2016 года. Стабхаб-центр Карсон, Калифорния. Последний субботний ивент начинался через 30 минут после окончания разделителя. Это самый короткий комплекс игр. Спринт из прыжков на бокс и перебросов набивного бивнову мяча через плечо. Одно из заданий, где вам просто нужно оказаться быстрее всех. Темп максимальный, сказал Пэт Шервуд. Благодаря второму месту в разделителе, Кэтрин впервые за время состязаний надела белую футболку лидера. Последние три задания она завершила лучше Тии и имела на 12 очков больше. Для фанатов и комментаторов это означало одно. Между девушками начинается сумасшедшая гонка за первое место. Стартовый сигнал возвестил о начале комплекса. 40 повторений спустя атлетки все еще шли нос к носу. Никто не хотел делать ошибок. На это нет времени, ведь темп просто невероятный. Кэтрин подняла мяч на плечо и бросила перед собой. Нужно сбрасывать его за спину. Нет повтора. Она продолжила работать. Делать нечего, что сделано, то сделано. Мы глазом не успели моргнуть, как ивент был завершён. Шесть девушек финишировали практически одновременно, а Кэтрин буквально в полушаге от них пришла седьмой, с затеей и сарой. На экране появились результаты. 6 секунд разделяла победителя и атлета, пришедшего девятым. Две секунды между третьим и восьмым местами. Тот ноуреп на перебросах мяча стоил Кэтрин двух секунд и четырех позиций. Кэт не выглядела расстроенной. Она подошла к каждой сопернице, чтобы обняться. «Я вернулся в зону разминки, Кэтрин уже ждала меня там. Вокруг никого не было. Парни ожидали выхода на площадку под трибуной стадиона». «Глупая ошибка», — сказала она. «Согласен. Давай посидим пять минут и пойдем». Кэтрин села на один из боксов и уставилась на тротуар, с трудом сдерживая слезы. Сторонний человек сказал бы, что она расстроилась из-за седьмой строчки в «ста процентах» и «лидерство». Но ведь сегодня она стала шестой в задании «Клаймбинг Снейл» и сказала, что счастлива. Как всего одна позиция может вызывать настолько разный спектр эмоций? Лидерборд не имеет к этому никакого отношения. Кэтрин приехала на игры с одной целью – в конце уикенда смотреть на себя в зеркало без сожалений. Она счастлива, если знает, что смогла выложиться на полную и сделать все, что в ее силах, несмотря на позицию в таблице. Но сейчас она расстроена своей ошибкой, которую можно было не делать. За нее Кэтрин будет винить себя после финального задания, когда очки суммируются. Обидно, не так ли? Однозначно. Но когда ты стараешься обойти соперников, когда темп выполнения комплекса запредельный, риск у совершения ошибок подвержен в равной степени каждой. Любая баскетбольная команда, теннисист, представитель любого другого вида спорта рано или поздно совершали и еще совершат ошибки. Я помогаю справиться с этим. Все, что мы можем сделать, это перевернуть страницу. Понять, как лучше подготовиться к завтрашнему дню. Нужно думать о грядущем. У нас по несколько заданий в день и полное отсутствие роскоши подолгу праздновать победы либо горевать по неудачам. После каждого задания мы 5-10 минут отводим на его обсуждение. Либо это празднование в форме «дай 5, либо «минутка скорби». Так или иначе, все это – часть процесса. Нужно уметь двигаться дальше, иначе мысль о неудачах будет постоянно сопровождать вас. Самокопание – то, что подрывает уверенность в своих силах. Поэтому Кэтрин просто нажмет кнопку сброса и начнет завтра с чистого листа. Это особенно важно в последний день состязаний, но легче сказать, чем сделать. Вполне естественно, когда люди расстраиваются, терпя неудачи. Легко сказать «да забей» бывает. Это такой же навык, над которым мы ежедневно работаем. Первое, что делают мои атлеты по приходу в зал, до того, как начать разминку и прикоснуться к инвентарю, ложатся, закидывая ноги на стену и закрывают глаза. В течение 10 минут они выполняют дыхательные упражнения, сосредотачиваются на диафрагмальном дыхании и на том, что им сегодня предстоит. Тут дело не только в дыхании. Нам важен и психологический аспект – внимательность, способность осознавать то, что мы делаем, и сосредоточиться на чем-то, не перегружая себя мыслями об окружающей обстановке. А вы сможете полностью сконцентрироваться на дыхании в течение 10 минут подряд – Нет, не сможете. Так чем занята ваша голова? Вы думаете о прошлом. У меня не получилось то, у меня не получилось это. Или полностью открыто настоящему, не коря себя за былые неудачи. Мы пытаемся развить умение оставаться позитивными вне зависимости от обстоятельств. Порой получается отрабатывать это прямо на тренировках. За месяц до начала игр мы с Коулом и Кэтрин тренировались в Upper Cape CrossFit. Атлеты выполняли связку из выходов силы и приседаний со штангой над головой. Коул прекрасно справлялся, а у Кэтрин были проблемы с выходами. Трудности – это не так уж плохо. Они делают вас лучше. Суть в том, как вы на них смотрите. На середине комплекса Кэтрин эмоционально просела, сбавила темп и стала тем нестабильным атлетом, которым была два года назад. Когда Кэт выполняла последний выход силой, то направилась прямиком к двери. Я пошел за ней. Она не хотела говорить, замыкаясь в себе и зацикливаясь на своей неудаче. Я сказал ей о важности таких моментов. «С нами будет происходить подобное. Тебе будут попадаться неудобные комплексы. Ты будешь расстроена. Ты не сможешь выполнить все 15 заданий, наслаждаясь радугой и солнцем. Дело в другом. Ты собираешься позвать гостей и устроить грустную вечеринку, или мы оставим все это позади и будем делать то, что нужно. Вынеси урок, используй эту неудачу и пойми, как ее преодолеть. Всё, момент упущен, его нет. Каждое задание отличается от предыдущего, и чем раньше ты забудешь о промахах, тем лучше сможешь подготовиться к грядущим испытаниям. В итоге мы сделали день, который должен был стать худшим тренировочным днем 2016 года, одним из лучших. Если вы спросите Кэтрин об этом, она именно так и скажет. Понимание того, что вы можете повлиять лишь на настоящий момент – ключ к умению идти дальше. Воспоминание о прошлом – верный путь к депрессиям и страху будущего. Учитесь жить настоящим. Только его вы в силах контролировать. Единственное, что вы можете сделать, чтобы исправить ошибки прошлого или повлиять на будущее – действовать здесь и сейчас. Это нелегко. Не нужно отмахиваться, думая, что все образуется само собой. Мы потратили огромное количество времени, чтобы Кэтрин научилась как можно быстрее возвращать позитивный настрой и двигаться дальше, что дает ей преимущество перед другими атлетами. Важность этого навыка невозможно переоценить. Когда физические способности примерно равны, психология становится решающим фактором. Уже почти стемнело. Мы идем по пустой парковке к машине. Кэтрин смотрит на меня, медленно расплываясь в улыбке. «Круто, что у меня есть возможность вырваться завтра на первое место».